Просторная кухня Глории, в которой всегда стоял дым коромыслом, теперь казалась пустой и непривычно прибранной, но там было тепло. Миссис Масвелл оставила на столе только поднос с единственной кружкой, кувшинчик с молоком и коробку печенья. Элфрида нашла чайник, налила воду и поставила на плиту. Она повернулась к Оскару, он сидел, прислоняясь спиной к теплой печке, Я хотела бы найти для вас нужные слова, но не умею, Оскар. Простите меня. Я очень сожалею, что ни о чем не знала. Я тут же приехала бы из Корнуула и успела хотя бы на похороны. Он передвинул стул к кухонному столу, оперся локтями о стол и спрятал лицо в ладонях. На какое-то мгновение ей показалось, что он плачет, и она испугалась. Она слышала свой голос как бы со стороны. Сама не знаю почему, но за целый месяц я ни разу даже не заглянула в газету. Никакого предчувствия. Пока сегодня... Оскар медленно отнял от лица ладони, и она увидела, что он не плачет. Но в глазах была такая боль, что уж лучше бы он плакал. Он сказал, я бы сообщил вам, но не имел ни малейшего представления, где вы. Мне и в голову не приходило, что вам понадобится мой адрес. Элфрида глубоко вздохнула. «Оскар, я хорошо знаю, что это такое терять близких. Все то время, что Джимба болел, я знала, что это конец, что он никогда не поправится. Но когда он умер, оказалось, что я совершенно не готова к чудовищной боли и страшной пустоте. Я знаю то, что я пережила тогда, всего лишь малая крупица того, что предстоит выстрадать вам. И я ничего не могу поделать. Я ничем не могу вам помочь, не могу облегчить вам эту боль. Вы здесь? Если вы хотите поговорить, я готова слушать. Еще не сейчас. Знаю, слишком рано, слишком скоро. Викарий пришел ко мне почти сразу после того, как это случилось. Мне только что сообщили, что Глория и Франческа погибли. Он старался успокоить меня и все говорил о Боге, а я думал, неужели он совсем лишен человеческих чувств. Вы как-то спросили меня, религиозен ли я, и я понял, что не могу ответить на ваш вопрос. Я только знал, что музыка и моя работа, мой хор, значит для меня больше, чем любая церковная догма. Детеум. Помните тот день, когда мы впервые встретились у церкви, и вы сказали, что вам особенно понравилось исполнение? Слова и мелодия наполняли меня верой в добро и, быть может, в вечность. Тебя, Бога, хвалим, тебя, Господи, исповедуем, тебя, Отца Вечного, вся земля величает. Подмощные звуки органа, слыша мальчишечьи голоса, взмывающие вверх, Я воистину верил и думал, что мою веру ничто не сможет поколебать. Он смолк, Элфрида не сразу осмелилась спросить. «А теперь?» «Все это дела Божьи. Но я не могу верить в Бога, который забрал у меня Франческу. Я отослал Викария домой, кажется, он обиделся». «Бедняга». «Переживет, можете не сомневаться». Вода закипела и очень кстати. Элфрида отыскала заварочный чайник, насыпала в него чаю, залила кипятком, взяла еще одну кружку для себя, отнесла все на стол и села напротив Оскара. Вот так же они сидели в тот день, вечность тому назад, накануне ее отъезда в Корнуолл, в домике на Полтонс-Роу. — Кажется, вы любите крепкий чай. — Да. Она налила себе и оставила чайник настаиваться. — Гектор рассказал мне о ваших пасынках и о их намерении продать дом. — Они считают, что я должен перебраться в дом для престарелых, в прайори. Это викторианская усадьба, где устроили приют для немощных джентльменов. А вы этого не хотите? — Признаюсь, нет. Что же вы намерены делать? Я хотел бы остаться один, зализывать раны. Но только не здесь. Джайлс и Кроуфорд хотят, чтобы... Я как можно скорее убрался отсюда. Спешат выставить дом на продажу. Твари. Элфрида налила в кружку черного, как чернила, чаю и пододвинула ее Оскару. Он плеснул туда немного молока и отхлебнул. Она сказала... Гектор Маккелан рассказал мне о том, что предлагает вам. По-моему, это неплохая идея. Элфрида это безумие. Но почему? Потому что Сазерленд на другом конце страны. И я не был там 50 лет. Гектор оптимист, но я не знаю там ни единой души. Дом наверняка почти пуст. Там уже давно никто не живет. Я даже не представляю, с чего начать, как обживать этот дом и к кому я обращусь? К миссис Снит, Элфреда. Это был упрек, но она стояла на своем. Дом стоит на отшибе. Нет, в центре Кригана, маленького городка. Элфреда нашла, что это вполне подходит. Неужели он так плох? Спросила она. Нет, просто большой, квадратный, ничем не примечательный викторианский жилой дом, не такой уж уродливый, но и не отличающийся особой красотой. При нем есть сад, но какая от него радость в середине зимы? Зима когда-нибудь кончится, заметила Элфрида. Не представляю, что мне там делать, чем занять себя. Ясно одно, вы не можете остаться здесь. И в дом для престарелых я вас не отпущу. Значит, надо рассмотреть любую подходящую альтернативу. Вы могли бы переехать ко мне на Полтонс-Роу, но там даже нам с едва хватает места. Уж слишком маленький коттедж». Оскар никак не прокомментировал эти слова. «Я предположила, что вы захотите вернуться в Лондон, но Гектор со мной не согласился». «Он прав. Шотландия, — размышляла Элфрида, Сазерленд, — это все-таки начало чего-то нового. Мне шестьдесят лет, и я не в той форме, чтобы что-либо начинать. Но хотя мне тяжко даже разговаривать с людьми, я все же боюсь остаться в полном одиночестве». До того, как я женился на Глории, рядом всегда были мои коллеги, харисты, ученики. У меня была полная жизнь. Она снова может стать такой? Нет. Может. Конечно, не такой, как была, это понятно, но вам еще есть что дать людям. В вас столько теплоты, душевности, благородства. Мы не должны тратить это подпусту. Он нахмурился. «Вы сказали, мы?» «Я оговорилась. Я имела в виду вы». Оскар допил чай, потянулся к заварочному чайнику и налил себе еще. «Допустим, я поеду в Шотландию. Но это так далеко. Но есть самолеты, поезда. Я предпочел бы ехать на своей машине». «Значит, поедете на машине. Спешить вам некуда. С остановками». Голос Элфриден начал стихать, и она не смогла закончить фразу. Она представила себе, как Оскар один едет в неведомые места и всем своим существом ощутила это беспросветное одиночество. Глория всегда ездила рядом с ним и сменяла за рулем. На заднем сиденье сидела Франческа и болтала всю дорогу. Тявкали мопсы, в воскресные дни в багажнике лежали сумки с клюшками для гольфа и удочки. — Больше этого никогда не будет. Оскар накрыл ее руку ладонью. — Вы должны быть мужественны, Элфрида, иначе я рухну. — Я стараюсь, но как же вы, это невыносимо. — Давайте обсудим вашу идею. Допустим, я поеду в Шотландию, в Сазерленд. Вы поедете со мной? — Она молчала, пристально глядя на него. Действительно ли он сделал ей это невероятное предложение, или же в смятении и печали она это просто вообразила? «С вами?» «Почему бы и нет? Разве это плохая идея?» «Возьмем ключ у майора Клифа, отыщем мой дом, проведем там зиму». «А как же Рождество?» «Никакого Рождества, не в этом году». Но разве это так уж плохо? Сазерленд далеко на севере, дни там короткие, а ночи длинные и темные. И я, скорее всего, буду не самым веселым компаньоном, но, может быть, к весне сил у меня прибавится. Пройдет время. Здесь, вы правы, у меня нет будущего. Джайлз и Кроуфорд хотят заполучить этот дом, я должен его отдать. Как можно скорее. А мой дом, Оскар, что мне делать с моим маленьким коттеджем? Сдайте его или заприте. Ничего с ним не случится, соседи за ним присмотрят. Значит, он говорил серьезно. Он звал ее уехать с ним. Он нуждался в ней. В ней, Элфреде. Эксцентричный, неорганизованный, чуть-чуть беспутный, теперь уже не молодой и некрасивой. «Оскар, я не уверена, что вы делаете правильную ставку. Вы недооцениваете себя, Элфреда. Прошу вас, поедемте со мной, помогите мне». «Чем я могу помочь?» — спрашивала она Гектора, когда они поджидали Оскара. «Сейчас сам Оскар» — ответил на этот вопрос. Элфреда всегда была импульсивна. Всю жизнь она принимала решения, не задумываясь о будущем, и ни разу ни о чем не пожалела. Разве что об упущенных возможностях, когда она вдруг робела и теряла свой шанс. Она глубоко вздохнула. «Хорошо», — сказала она, — «я еду». «Дорогая моя...» «Я поеду ради вас, Оскар, но это и мой долг перед Глорией. Никогда не забуду, как она встретила меня, с какой добротой и радушием. Вы, Глория и Франческа стали моими первыми друзьями в Диптоне». «Продолжайте». «Мне стыдно. Мы все обсудили...» а я только сейчас произнесла их имена. В Корнуоле я много о вас рассказывала, обо всех вас, о том, как вы были добры ко мне, когда я ездила в Приморский городок. Я прошлась там по магазинам, на набережной, купила Франческе книжку, а для вас присмотрела картину, но подумала, что Глории она не понравится. А мне бы понравилось. Не знаю. Комок застрял у нее в горле. Она заплакала, и теплые слезы, катившиеся по щекам, как ни странно, принесли ей облегчение. Старые люди, — сказала она себе, — выглядят ужасно, когда плачут. И стала смахивать слезы пальцами. Я однажды была в Шотландии, много лет назад, в Глазго, с театральной группой. Принимали нас очень хорошо, и все время шел дождь. Она пошарила в рукаве, достала носовой платок и высморкалась. И я не понимала ни единого слова, когда мне что-то говорили. Но это же глазгианцы. Тогда мне было не смешно. Да и сейчас не смешно. Но вы всегда вызываете у меня улыбку. — Как клоун? — Нет как милый и занятный друг.